Эпилог. Спустя неделю. Свадьба была грандиозной. Да и чего еще можно было ожидать от свадьбы наследника престола? Среди гостей была не только местная знать. Лично пожаловали правители Лирмийской и Тарийской империи. Впрочем, ежу было ясно, что эти прибыли с визитом не ради свадьбы, а ради секретов портального сообщения. Помимо межмирового портала уже были запущены в работу транспортные порталы соединяющие столицу с крупнейшими городами империи. И ради договора о крупных поставках дешевой магии, которая теперь имелась в избытке благодаря самирникам Хальера. Тем не менее, три разодетых императора представляли собой величественное зрелище, привлекавшее взоры больше новобрачных. Словом, об этой свадьбе еще долго будут писать в газетах. О, хоть и хоть на все лады, и было из-за чего. Месяц назад не меньший фурор, чем сообщение о скорой женитьбе кронпринца принца на давней своей любовнице, произвело появление на людях главы тайной канцелярии без шрамов на лице. Об этой новости толковали на всех углах. А все девицы империи вдруг признали привычную мрачность главы тайной канцелярии интригующей, а его лицо очень интересным и мужественным. Отныне на всех балах хольер привлекал к себе внимание не меньше, чем красавец Леван. Одну такую впечатленную новым обликом главы девицу Олеся сейчас и наблюдала, а Карелина ее успокаивала. Олеся, возьми себя в руки. Вокруг тебя воздух трещать начинает. Ты мне фату сожжешь. Не преувеличивай, я не стихийник. Девушка просто разговаривает с твоим мужем. Олеся просто разговаривает. Нет, не просто. Обсуждаемая девица мило улыбалась главе тайной канцелярии, восторженно таращилась на его мужественное лицо и что-то ворковала, умильно хлопая глазками. Известный факт, что у Ира Хольера вакантные все места любовницы, эта девица явно трактовала как шанс, который никак нельзя упускать из цепких ручек. Наличие у Иры жены во внимание не принималось. И в самом деле, Девица ведь рассчитывала не на то место, что уже занято. «Эта вертихвостка не стоит твоего внимания», настаивала счастливая невеста Эмира. «Да, но если я ей сейчас спущу с рук, то вскоре их слетится десять», посетовала Олеся, изо всех сил сдерживая свою своенравную магию, глубоко возмущенную чужим посягательством на самый интересный объект в окружающем пространстве. Магия бурлила в Олесе отчетливо ощущаемым кипящим потоком, желая напомнить некоторым, что ее хозяйка — сильнейший менталист с измеренным уровнем магических способностей в 112 единиц, которого следует очень-очень бояться. Олеся не сомневалась, что в мыслях мужа царит один-единственный женский образ. Она слишком часто проваливалась в его воспоминания, сны и чувства, чтобы сомневаться, но... Тут кокетливая девица позволила себе, словно невзначай, коснуться руки Хольера. Глаза Олеси вспыхнули неоновыми огнями. И лишь невероятным усилием воли она не позволила своей магии внедрить в голову легкомысленной вертихвостки видение выпрыгивающих из волос мужа змей. Сила — это ответственность и сдержанность. Сдержанность и ответственность. Напомнила она себе в десятый раз на этом чёртовом балу. «Не забывать, что теперь меня все помнят, так как я постоянно вливаю свою магию во все транспортные порталы империи по очереди. Все мои скандальные балы остались в прошлом. Несмотря на её исключительную выдержку, народ заволновался при виде каменного лица Олеси и горящих синим огнём глаз» и перед возвышением с невестой и ее подругой очистилось приличное пространство. Муженек, видимо, тоже почувствовал, что пахнет жареным. Что-то кратко сказал девице и подошел к супруге. О чем размышляешь с таким устрашающим выражением на лице? О том, что гражданам Вилейской империи впрямь жизненно необходимо два пугола. Глава тайной канцелярии и его жена. Пусть распространившаяся по стране сказка о доброй девушке-магине, влюбившейся в принца, закончится тем, что принц нашел себе другую возлюбленную. А девушка сделалась такой же злобной, как похитившие ее чудовище. И навсегда осталась с ним сия ужас в сердцах жителей империи. Ответила Олеся, зловеще прищуриваясь в сторону неудачливой претендентки на место любовницы. Хольер улыбнулся. «У тебя не получится стать пугалом, голубка. Ты слишком печешься о чужом благополучии. Так что у сказки будет более классический конец. Добрая девушка останется невинной жертвой злобного монстра. и благородные рыцари будут мечтать освободить тебя из моих загребущих лап. И ни у одного из них не получится меня освободить, потому что я никогда не захочу покинуть своего пленителя». «Очень на это надеюсь», — улыбнулся Хольер. «Позволишь пригласить тебя на танец?» «Всегда. Должны же быть у мужа какие-то привилегии, верно?» Кружась в вальсе, Алися нежилась в чувстве обожания, излучаемого мужем. А тот произнес: «Как сильно не опасались бы другие сильнейшего менталисты империи. Для меня ты всегда будешь самой важной и прекрасной женщиной на свете». «Кажется, я еще ни разу прямо этого не говорил. Но я люблю тебя, голубка». Олеся широко распахнула глаза и лучисто улыбнулась. «Действительно, еще не говорил. Спасибо за признание. Но знаешь...» Она привстала на цыпочки и прошептала мужу на ухо. Слова чуточку запоздали. «Я давно это знаю. Я это чувствую. С первых дней нашей совместной жизни». «Я тоже очень тебя люблю, мое чудовище». Синие глаза напротив вспыхнули. «Я знаю. Я тоже чувствую». Спустя два года. Ранним утром в доме в поместье Хольеров запищал амулет связи. Голос императора произнес: "Кол ходит слухи, что Олеся вчера благополучно разрешилась от бремени, и у тебя родилась дочь». Поскольку никто ничего не знает точно, никто малютку не видел и не слышал, я заключаю, что наследницу у тебя таки действительно появилась. Да, а вы-то с Олеся о ней не забываете? О, нет, не забываем. О своих бесценных женщинах я помню каждую секунду. Много-много лет спустя, в далекой-далекой галактике в центре Велейской империи.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 Женщина вышла из комнаты. Ее муж, не спеша строгающий новые топорища, усмехнулся. «Да, сказки заканчиваются именно так. Но жизнь, увы, не сказка». Он недовольно осмотрел кособокое топорище, на руках его замерцали нити магии. «Мы договаривались, никакой магии на выходных», — с притворной суровостью заметила женщина. «Голубка, в отличие от тебя я не получаю море удовольствия. притворяясь простым человеком. Мне очень неудобно обходиться без магии». Хольер с отвращением отложил столярный инструмент. «Вдруг когда-нибудь мы попадем в мир, где наша магия не будет работать. И что тогда?» Скрестив руки на груди, поинтересовалась Олеся. «Вот тогда и придумаем, как обходиться без нее». — легкомысленно ответил ее муж. — Пока таких миров нам не встретилось. За их спинами скрипнула дверь, и детский голосок самодовольно произнес: Я знаю, кто спасет девушку и победит чудовище, если прекрасный принц с ним не справится. — Кто? — улыбнулась неугомонной дочери Олеся. — Папа! — взвизгнула дитё и бросилась на шею к любимому отцу. Олеся только головой покачала наблюдая за кучей мала, образовавшейся на полу. Когда доченька решила затискать своего папочку, а большущий аскольд обрадованно поддержал юную хозяйку в этом устремлении. «Видишь ли, сестренка, наш папа и есть то самое чудовище из народной сказки». Донесся от входной двери насмешливо девичий голос, и в избу грациозно вплыла двадцатипятилетняя красавица Ульяна Хальер. «Вот еще выдумала!» С плеча поднявшего Хальера ответила его младшая дочь: "Ха, ты просто не видишь, как он рычит и до смерти запугивает моих кавалеров на балах". Стояла на своем ульяна. Ты еще мала для кавалеров, сказал как отрезал Хальер, и глаза его старшей дочери вспыхнули гневными синими огнями. "Папа, мама в моем возрасте уже меня родить успела. Твоя мама вышла замуж за серьезного умного мужчину". Они за смазливого идиота, ничего не смыслящего в магии, парировал Хальер. Ты сейчас кого конкретно имеешь в виду под идиотом? Насупилась Ульяна. Всех твоих кавалеров, безапелляционно заявил Хальер. Брейк и Брейк, поспешно вмешалась Олеся. Доченька, неужели тебе действительно хочется выйти замуж за мужчину? Панически боящегося твоего отца. «Нет, но мужчины, которые бы не боялись всемогущего Ира, в нашем мире отсутствуют как данность», — фыркнула Ульяна. «Точно?» — не поверила Олеся и лукаво прищурилась. Ее старшая дочь почему-то покраснела, что-то невнятно промямлила и сбежала в свою комнату, в их большом охотничьем доме, где семья любила отдохнуть от городской суеты. «Что это было?» Мигом насторожился проницательный глава тайной канцелярии. «Это мне у тебя спросить надо. Что за игры, когда ребенку давно спать пора? Иди сам теперь свое сокровище спать укладывай», — ответила Олеся. Хальер поправил на плече норовящую соскользнуть подвижную малышку. Нахмурился, сказал веско. «Голубка, я ведь все равно все узнаю». «Конечно. Ты же гений сыска и дедукции». — улыбнулась Олеся. — Только помни, страшное чудовище Велейской империи — это очень умное, хладнокровное и рассудительное чудовище, которое, прежде чем сделать что-то важное, всегда советуется с женой. Глава тайной канцелярии недовольно вздохнул и понёс дочь в спальню. Конец. Читала Наталья Фролова.